Глава 6 Простите. В который раз выдавливаю себя и прижимаю сумочку к груди. Вот точно уволят. Уже и намекнул, что я бестолковая. Блин, за что? Что за день такой сегодня? А неделя? Такая же ужасная. Похоже, началась чёрная полоса. Хватит извиняться. Он сжимает в одной руке зонт, а второй подталкивает меня в лифт. Вхожу первый, затихая в углу. Искренне жалею, что с нами больше никто не едет. С Лелесом рядом как-то нервно. Что он пялит на меня мокрую курицу всё время? Ничего же интересного. Пиджак мешком, широкая юбка ниже колена. Сто процентов ещё и тушь потекла. «Давно у нас работаете?» Задает он неожиданный вопрос. Полгода почти. Вздыхаю и не понимаю, куда себя деть. Нервничаю перед ним в своём насквозь мокром, прилипшем к телу наряде. Ещё и колено ссаднит, плечо ноет, и холодно до дрожи. «Хм». Он задумчиво вздыхает и переводит интерес на мобильный, который разрывается входящим. «Перенеси на 9 говорит тихо в трубку и разворачивается на выход, когда двери открываются. Осторожно выхожу, надеясь, что Лелис сейчас окончательно зависнет в телефоне и забудет обо мне. Тогда я успею быстренько сгонять в дамскую комнату и немного подсушиться у ручных сушилок, промакнуть мокрую ткань бумажными полотенцами. «Что замерла?» Гендир неожиданно переходит на «ты» и поднимает бровь, указывая ладонью на управление в сторону своего кабинета. Иду. Тихо киваю, быстро перебирая ногами, куда велено. С опущенной головой прохожу мимо секретарши, у которой Лелис попросил кофе и большую чашку горячего чая. Там санузел. Кивнув мне на дверь, справа он ставит зону в подставку на полу и отправляется за стол. Полотенце в шкафчике. «Спасибо». Бросаю на него быстрый взгляд и скрываю за дверью маленького помещения. Провожу ладонью по лбу и в зеркало перед собой. Кошмар. У меня вырывается нервный смешок. Тушь потекла, волосы в полном беспорядке, белая блузка промокла и просвечивает теперь алым кружевом. Полная порнография. Бросаю сумочку на столешницу раковины и хватаюсь за полотенце. Промакиваю лицо, волосы, стирая тушь под глазами. Конечно, с досады отмечаю, что забыла с утра надеть цветную линзу или та потерялась в этом злосчастном урагане на улице. Теперь понятно, почему Лелис на меня уставился. Если среди моих клиентов дефект цвета это изюминка, то обычные люди воспринимают его как отклонение от нормы и пялятся. Замечательно. вспоминая, что очки треснули, и теперь мне придётся весь день так ходить. Рывком снимаю с себя пиджак и бросаю к сумочке, принимаясь расстёгивать пуговицы на блузке и ищу глазами фен. Не хватало ещё красным бельём под мокрой блузкой светить перед Колесниковым. «Эта сволочь тогда от меня не отстанет вообще, и уволиться придется сегодня же». Фен внизу. Дверь открывается, и я встречаюсь взглядом с глазами Лелеса в зеркале. Руки сжимаются на груди, которые уже не прикрывают блузка, и румянец заливает густой волной. Он застывает, вцепившись рукой в ручку двери, и смотрит, не моргая. Одна секунда, вторая, десять. Вообще фонарил так рассматривать? Или если гендир, то все можно? «Спасибо». «Запахиваюсь мокрой блузкой. Можно мне теперь остаться одной?» «Да». Лилия опускает глаза и усмехается. «Секретарша, принесла тебе чай». «Спасибо. Смотрю на него ещё более многозначительно». «Точно, да». До мужчины наконец доходит, и он прикрывает за собой дверь. Не мой день. Рывком открываю нижние ящики на предмет фена и вытаскиваю его. Начальник видел меня в белье. В очень развратном красном. Что он подумал? Господи, ну он же не Колесников. Я ему точно не неинтересно. Просто не ожидал, поэтому и пялился так долго. Включаю фен, который заглушает мысли в голове, и интенсивно сушу волосы и блузку. Оборачиваюсь на дверь и щёлкаю замком. Затем снимаю юбку и сушу её тоже. Одежда всё равно осталась немного влажной, но теперь хотя бы выглядит приличной. Надеваю всё обратно, распускаю волосы, чтобы те упали на грудь и спину, и прикрыли всё равно немного просвечивающее кружево. Забираю сумочку и мокрый пиджак, который будет досыхать на спинке моего рабочего кресла, и выхожу в кабинет Лелиса. «Спасибо». Мнося дверь и смотрю в сторону выхода. «Попей чаю». Он отрывается от бумаг и указывает мне ладонью на стул перед собой. Я и так опаздываю. Начинаю отступать к выходу. Семён Александрович будет недоволен. «Колесников?» Захар поднимает трубку рабочего телефона и нажимает на кнопку. «Семён, у меня тут одна твоя сотрудница». Вера Троцкая. Она задержится минут на пятнадцать. Не ставь ей опоздание. Гендир вешает трубку, не дослушав ответ, и опять кивает мне на кресло. Пару секунд мнусь под его подливым взглядом и подхожу ближе. Кладу свои вещи на одно кресло, а сама присаживаюсь на свободное. не смело забираю чашку со стола и делаю глоток. Чай сейчас прямо как надо. Горячий, но не обжигающий. Прикрываю глаза и даю тепло разлиться по телу и унять остатки дрожи. Надеюсь, я не заболею теперь, а то меня Макс точно прибьёт бедовую. Спасибо. Открываю глаза и слабо улыбаюсь Лелису. Извините, что отняло время. Всё в порядке. Он улыбается, и я впервые внимательно его рассматриваю. Раньше всегда мельком. Захар Лелис по-мужски красив. Высокий рост, стройная фигура с широкими плечами и крупными ладонями. Мне кажется, я до сих пор чувствую силу его рук на своей, когда он помогал мне подняться на лестнице. Черты лица острые, брови, волосы и ресницы чёрные. Он весь контрастный, яркий и притягательный. Не зря Милка так по нему сохнет. Действительно, властный секси-пирожок. «Нравлюсь?» — спрашивает он насмешливо, и до меня доходит, что я слишком долго пялилась. «Отлично. Он видел меня в белье, а теперь я пялюсь». «Нет», — опуская глаза в кружку и прикусываю губу. «То есть...» — начинаю мямлить, понимая, что ответ прозвучал излишне грубо — «Вы привлекательны, правда, просто я...» — сжимаю кружку крепче и думаю над достойной причиной. «Что, предпочитаешь женщин?» Он отпивает кофе из кружки рядом и смотрит на меня, прищурившись. «Нет», — шокированно мотаю головой, не веря в то, что он вообще это вслух произнес. Смотрю в его глаза, что излучает веселье, и заливаюсь краской. «Этот гад просто издевается. Тоже мне большой начальник». Делаю еще пару глотков, поднимаюсь на ноги, забирая мокрые вещи. Опять благодарю Лелеса и быстренько разворачиваюсь на выход. «Вера». Доносится мне спину, и я разворачиваюсь. «У тебя интересные глаза». «Гетерохромия». Ладонь привычным движением сама тянется к глазам, которые сейчас должны защищать очки, но я с досады вспоминаю, что они разбиты. Обычно я ношу цветную линзу, чтобы скрыть дефект, но утром забыла или потеряла под дождём. «Дефект?» Он как-то глухо повторяет это слово за мной. «Да?» Пожимаю плечами и быстро выхожу, пока мы не начали обсуждать что-нибудь ещё. Например, красный лифчик, который ему посчастливилось увидеть на мне. В отделе моё отсутствие не прошло незамеченным. Гаврилова стреляет меня ехидными взглядами прямо с порога. Ну да, да, официально подстилка Колесникова меня терпеть не может. Переживает бедная, что её место занять могу. мелко кусает губы и строит бровки домиком. Вероника вздыхает, остальные также насторожи. «Да, вот что значит начальник, последний мудак и самодур, да ещё зануда». «Все за всех переживают. Ну, почти, Гаврилова не в счёт». «Вера, зайди». Раздаётся с порога кабинета Колесникова, и внутри всё обрывается. Быстро оставляя мокрый пиджак на спинке стула, сумочку кладу на стол и нехотя переставляя ноги в сторону кабинета начальника. «Вы что-то хотели, Семён Александрович?» Заправляю за уши пряди волос, которые теперь непослушно спадают на лицо. Что то делал у Захара? хлопот он дверями за нами обоями и буравит меня своими сальными глазками. Уже отметил и влажную одежду, и волосы, и отсутствие очков. попала под дождь, а Захар Петрович любезно предложил воспользоваться его туалетной комнатой, где был фен. Ясно. Он обходит меня, задевая пальцами мою ладонь, и вальяжно располагается в своём кресле. Глаза сосредотачиваются в области моего декольте. О чём говорили? Ни о чём. Пожимаю плечами смотрю в сторону. Захар Петрович был занят бумагами. Понятно. Колесников кисломорщится. Насчет выходных подумала? Скидываю на него глаза и сжимаю зубы. Опять падаль старая за свое. Да ему же за 60. Как у него в этом возрасте вообще что-то там стоит? Мне звонили из экономического, спрашивали рекомендацию на твой счет. Колесников проводит языком между губ и меня чуть не накрывает приступом рвоты. Противно до да дружи. Так что решай сама, насколько сильно тебе нужен перевод. Я пойду, разворачиваясь на деревянных ногах и выхожу вон, ни на кого не глядя, отправляясь на своё место и буквально падаю. Пропал мой счастливый билетик. Опять? Мила сжимает кулачки и с ненавистью глядит на дверь начальника. Нет, просто перевода не будет. Пожимай о плечами и чтобы не заплакать. Мне так жаль, подружка вздыхает. «А за опоздание что?» «Ничего. Перевожу взгляд на монитор пытаясь отвлечься на работу, чтобы перестать думать о своём провале и о будущем увольнении. Работать на Колесникова и дальше моральных сил не хватит. Если он ещё пару раз попробует приставать, мне может и истерика случиться. Только какой в ней смысл? Позорище, да и только. Лелес ведь на сторону отца своего друга станет, не на мою. Интересно, он и правда знает и закрывать на проделки Колесникова глаза?» Или старая сволочь врет. В обед мы с Милкой отправляемся в маленькую кафешку за углом, чтобы перекусить. Я, поддавшись порыву, рассказываю ей о своем фиаско с зонтом и Лелисом. Она слушает, открыв рот, и хохочет, когда дохожу до оливчика, цокает и качает от восхищения головой. «Ну ты даешь!» — выдает подруга, так и не успев притронуться к своим ребрышкам и картошке. «А вдруг он на тебя запал?» «Ну, конечно!» — иронично усмехаюсь. «Лелис и я» указывая на свой костюм, провальный для любого свидания, только если наливчик лифчик клюнул, закатывая глаза вспоминая затянувшуюся мхатовскую паузу между нами. Ведь и правда смотрел. И вопрос его этот «нравлюсь». Зачем такое у подчинённой спрашивать? На рабочее место возвращаюсь в приподнятом настроении, но опять сникаю, когда Макс пишет об отмене моей сегодняшней сессии. Клиент слился, а значит денег ни вчера, не было, ни сегодня не будет. У меня отложена приличная сумма, мне не критично, но всё равно это заставляет нервничать. Плюс освободился вечер, куда деть, который я не понимаю. В довершение ко всему по стёклам опять начинает тарабанить дождь. Милка смотрит на меня сочувствующе, а я прямо ощущаю, что это последняя капля. Вера Троцкая. Передо мной возникает курьер в осматривает придирчиво. Я переглядываюсь с Милой, уже предвкушая новую напасть. Это вам, распишитесь. Он вынимает из рюкзака продолговатую чёрную коробку и тычет в меня планшетом и стелусом. «А что там?» — осторожно прикасаясь к коробке без обозначений. «И от кого?» «А я откуда знаю?» «Парень закатывает глаза. У меня только бланк доставки. Берёте?» «Да». Неуверенно ставлю свою закорючку на экране и возвращаю планшет доставщику. Тот быстро прячет его в рюкзаке и исчезает. «Надеюсь, там не спора сибирской язвы. Острю больше для себя». Людей, которые могли бы отправить мне посылку, можно по пальцам пересчитать, и вряд ли кто-то из них послал бы что-либо на работу. Только если дату дня рождения перепутал. «Открывай!» Ёрзает на своём месте мило снимает мою трубку, которая горит входящим. Потом ответишь. Ладно. Осматриваясь по сторонам, убеждаясь, что больше никто не наблюдает, и осторожно вскрываю посылку. Шуршу чёрной бумагой и прикусываю до боли губу. «Вау!» Слышится мелкий возглас, и она отбирает коробку.